Голубая змейка. Росли в нашем заводе два парнишечка по близкому соседству. Ланка Пужанко, Далейко Шапочка. Кто и за что им такие прозвания придумал, это сказать не умею. Меж собой эти ребята дружно жили. Под стать подобрались. У Мишкам вровень, Селенкой вровень ростом и годами тоже. И в житье большой различки не было. У Ланка отец рудобоем был, Улейка на золотых песках горевал, а матери, известно, по хозяйству мытарились. Ребятам и нечем было друг перед дружкой погордиться. Одно у них не сходилось. Ланка свое прозвище за обиду считал, а Лейку лестно казалось, что его это класково зовут Шапочка. Не раз у матери припрашивал. Ты бы, мамонька, шила мне новую шапку. Слышишь, люди меня шапочкой зовут. А у меня тятин Малахай, да и тот старый. Дружбе ребячей это не мешало. Лейка первый в Дракуле с Коле, кто обзовет Ланка пужанком. Какой он тебе пужанка? Кого испугался? Так вот и росли парнишечки редком да лотком. Рассорки, понятно, случались, да ненадолго. Промигаться не успеют, опять вместе. И то у ребят вровень пришлось, что оба последними в семьях росли. Повальготнее таким-то. С малыми не водиться. От снегу до снегу домой только поесть да поспать прибегут. Мало ли в ту пору у ребят всякого дела. В бабки поиграть, в городки, шариком порыбачить тоже, покупаться, за ягодами, за грибами сбегать. Все горочки облазить, Пенечки на одной ноге обскакать. Утянутся из дома с утра — ищи их. Только этих ребят не больно искали. Как вечером прибегут домой, Так на них поварчивали. Пришел, — наша шатала, — Корми-ка его. Зимой по-другому приходилось. Зима известна. Всякому зверю хвост подожмет И людей не обойдет. Ланка с лейком — Зима по избам загоняла, а дежонка, видишь, слабая, обувка жиденькая, недалеко в них ускочишь. Только и хватало тепла из избы в избу перебежать. Чтоб большим под руку не подвертываться, забьются оба на палате, да там и посиживают. Твоим-то все-таки веселее, когда и поиграют, когда про лето вспоминают, когда просто слушают, о чем большие говорят.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 Это Марьюшка из сердитеньких была, который год в невестах, а женихов не было. Девушка будто и вовсе хорошая, да маленько косоротенькая. Изъян вроде и не невелик, а парни все же браковали ее из-за этого. Но она и сердилась. Забились ребята на палате, пыхтят да помалкивают, а девчонкам весело. Залусеют, муку по столешнице раскатывают, Угли перекидывают, в воде брызгаются. Перемазались все, с визгом хохочет одна над другой, только Марьюшке не весело. Она, видно, изверилась во всякой ворожбе. Говорит: Пустяк это! Одна забава! Одна подружка на это и скажи: По-доброму-то выражить боязно. А как? спрашивает Марьюшка. «Подружка и рассказала. От бабушки слыхала, самое правильное гадание будет такое. Надо вечером, как все уснут, свой гребешок на ниточке повесить на поветях, а на другой день, когда еще никто не пробудился, снять этот гребешок, тут все и увидишь. Все любопытствуют, как, а девчонка объясняет. Коли в гребешке волос окажется, в тот год замуж выйдешь. Не окажется волоса. «Нет твоей судьбы, и про то догадаться можно, какой волосом муж будет». Ланка с Лейком приметили этот разговор и то смекнули, что Марьюшка непременно так ворожить станет. А оба в обиде на нее за подзатыльники-то. Ребята изговорились. «Подожди, мы тебе припомним». Ланка в тот вечер домой ночевать не пошел, у Лейка на палатях остался. Лежат, будто похрапывают, а сами друг дружку кулачонками в бока подтыкают. «Гляди, не усни!» Как большие все уснули, ребята слышат, Марьюшка в сенки вышла. Ребята за ней и углядели, как она на повете залезала и в котором месте там возилась. Углядели и поскорее в избу. За ними следом Марьюшка прибежала, дрожит, зубами чакает. То ли ей холодно, то ли боязно. Потом легла, поежилась маленько и слышно стало, уснула. Ребятам того и надо. Слезли с палатей, оделись, как пришлось, и тихонько вышли из избы. Что делать, об этом они уж сговорились. Улейка, видишь, Мерин был, не то Чалый, не то Бурый, звали его Голубку. Ребята и придумали этого Мерина, Марьюшкиным гребешком вычесать. На поветях-то ночью боязно, Только ребята один перед другим храбрятся. Нашли на поветях гребешок, Начесали с голубка шерсти И гребешок на место повесили. После этого в избу пробрались И крепко-накрепко заснули. Пробудились позднехонько. Из больших в избе Одна лейкова мать была, У печки топталась. Пока ребята спали, тут вот что случилось. Марьюшка утром поднялась раньше всех и достала свой гребешок. Видит, волосу много. Обрадовалась, жених кудрявый будет. Побежала к подружкам похвастаться. Те глядят, что-то не вовсе ладно. Дивятся, какой волос чудной. Ни у одного знакомого парня такого не видывали. Потом Одна разглядела в гребешке силышка от конского хвоста. подружки и давай хохотать над Марьюшкой. «У тебя», — говорят, — «женихом-то голубка оказался». Марьюшке это за большую обиду. Она разругалась с подружками, а те, знай, хохочут. Кличку ей объявили — голубкова невеста. Прибежала Марьюшка домой, жалуется матери — Вот какое горе приключилось, а ребята помнят вчерашние подзатыльники и с палатей подразнивают. Голубкова невеста, голубкого невеста! Марьюшка тут вовсе разревелась, а мать смекнула, чьих это рук дело, закричала на ребят. Что вы бесстыдники наделали? Без того у нас девку женихи обходят, а вы ее насмех поставили. Ребята поняли, вовсе неладно вышло. «Давай перекоряться!» «Это ты придумал?» «Нет, ты!» Марьюшка из этих перекоров тоже поняла, что ребята ей такую штуку подстроили. Кричит им, «Чтоб вам самим голубая змейка привиделась!» Тут опять на Марьюшку мать напустилась. «Замолчи, дура! Разве можно такое говорить? На весь дом беду накличишь. Марьюшка в ответ на это свое говорит. «Мне что до этого?» не глядела бы на белый свет. Хлопнула дверью, выбежала в ограду и давай там снеговой лопатой голубка гонять, будто он в чем провинился. Мать вышла, сперва пристрожила девку, потом в избу увела, уговаривать стала. Ребята видят, не до них тут. Утянулись к ланку, забились там на палате и посиживают смирнехонько. «Жалко им, Марьюшку, а чем теперь поможешь?» И голубая змейка в головенках застряла. Шепотом спрашивают один у другого. «Лейка, ты не слыхал про голубую змейку?» «Нет, а ты?» «Тоже не слыхивал». Шептали, шептали, решили у больших спросить, когда дело маленько призомнется. Так и сделали. Как Марьюшкина обида позабылась, ребята и давай разузнавать, про голубую змейку. Кого не спросят, те отмахиваются, не знаю. Да еще грозятся. Возьму вот пруд, да отвожу обоих. Забудете о таком спрашивать. Ребятам от этого еще любопытнее стало. Что за змейка такая, про которую и спрашивать нельзя? Нашли-таки случай. По праздничному делу уланка отец пришел домой порядком выпивши и сел у избушки на заваленке. А ребята знали, что он в такое время поговорить больно охоч. Ланка и подкатился. «Тятя, ты видал голубую змейку?» Отец, хотя сильно выпивший был, даже отшатнулся, потрезвел и заклятье сделал. «Чур, чур, чур! Не слушай, наша избушка Хороменко! Не тут слово сказано!» Пристрожил ребят, чтоб на предки такого не говорили, а сам все-таки, выпивши, поговорить-то ему охота, посидел так, помолчал, потом и говорит. «Пойдемте на бережок, там свободнее про всякое сказывать». Пришли на бережок, закурил Ланков отец трубку, оглянулся на все стороны и говорит. «Так и быть, скажу вам, а то еще беды наделаете своими разговорами. Вот, слушайте». «Есть в наших краях маленькая голубенькая змейка, ростом не больше четверти и до того легонькая, будто в ней вовсе никакого весу нет. По траве идет, так ни одна былинка не погнется. Змейка эта не ползает, как другие, а свернется колечком, головенку выставит, а хвостиком упирается и подскакивает, да так бойко, что не догонишь ее. Когда она этак-то бежит... Право от нее золотая струя сыплется, а влево черная-причерная. Одному увидеть голубую змейку прямое счастье. Наверняка верховое золото окажется, где золотая струя прошла. И много его. Поверху большими кусками лежит, только оно тоже с подводом. Если лишку захватишь, да хоть капельку сбросишь, все в простой камень повернется. Второй раз... тоже не придешь, потому место сразу забудешь. Ну а когда змейка двоим-троим, либо целой артели покажется, тогда вовсе черная беда. Все перессорятся, и такими ненавистниками друг дружки станут, что до смертоубийства дело дойдет. У меня отец на каторгу ушел из-за этой голубой змейки. Сидели как-то артелью и разговаривали, а она и покажись. Тут у них и пошла неразбериха. Двоих насмерть в драке убили, остальных пятерых на каторгу угнали. И золота никакого не оказалось. Потому вот про голубую змейку и не говорят. бояться как бы она ни показалась, при двоих либо троих. А показаться она везде может. В лесу и в поле, в избе и на улице. Да еще, сказывают, будто голубая змейка иной раз человеком прикидывается. Только узнать ее все-таки можно. Как идет... тогда же на самом мелком песке следов не оставляет. Трава и та под ней не гнется. Это первая примета, а вторая такая: из правого рукава золотая струя бежит, из левого черная пыль сыплется. Наговорил этот кталанков отец и наказывает ребятам: смотрите, никому об этом не говорите и вдвоем про голубую змейку вовсе даже не поминайте. Когда в одиночку случится быть и кругом людей не видно, тогда хоть криком кричи». «А как ее звать?» — спрашивают ребята. «Этого», — отвечает, — «не знаю». «А если бы знал, тоже бы не сказал, потому опасное это дело». На том разговор и кончился. Ланков отец еще раз настрого наказал ребятам помалкивать и вдвоем про голубую змейку даже не поминать. Ребята сперва сторожились, один другому напоминал. «Ты гляди, про эту штуку не говори и не думай, как со мной вместе. В одиночку надо». Только как быть, когда лейка с ланком всегда вместе, и голубая змейка ни у того, ни у другого с ума не идет? Время к теплу подвинулось. Ручейки побежали. Первая весенняя забава около живой воды — повозиться. Лодочки пускать за пруды строить. Меленки водой крутить. Улица, по которой ребята жили, крутиком к пруду спускалась. Весенние ручейки тут скоро сбежали, а ребята в эту игру не наигрались. Что делать? Они взяли по лопатке, да и побежали на завод. Там, дескать, из лесу еще долго ручейки бежать будут. На любом поиграть можно. Так оно и было. Выбрали ребята подходящее место и давай за пруду делать. Да поспорили, кто лучше умеет. Решили на деле проверить. Каждому в одиночку плотинку сделать. Вот и разошлись по ручью-то. Лейка пониже, ланка повыше шагов поди на полсотни. Сперва перекликались. У меня смотри-ко, а у меня хоть завод строй. Но все-таки работа. Оба крепко занялись, помалкивают, стараются, как лучше сделать. У Лейка привычка была что-нибудь припевать за работой. Он и подбирает разные слова, чтобы в склад вышло. «Эйка, эйка, голубая змейка, объявись, покажись, колеском покрутись!» Только пропел, видит на него с горки голубенькая колеска катится. До того легонькая, что сухие былинки и те под ним не сгибаются. Как ближе подкатилась, Лейка разглядел. Эта змейка колечком свернулась, головенку вперед уставила, да на хвостики и подскакивает. От змейки в одну сторону золотые искры летят, в другую черные струйки брыжут. Глядит на это лейка, а Ланка ему кричит: Лейка, гляди-ка, вон она, голубая змейка! Оказалось, что Ланка это же самое видел, только змейка к нему из-под горки поднималась. Как Ланка закричал, Так голубая змейка и потерялась куда-то. Сбежались ребята, рассказывают друг другу, хвалятся. Я и глазки разглядел, а я хвостик видел. Она ему прется и подскочит. Думаешь, я не видел? Из колечка-то чуть высунулся. Лейка, как он все-таки поживее был, побежал к своему прудику за лопаткой. — Сейчас, — кричит, — золото добудем. Прибежал с лопаткой и только хотел ковырнуть землю с той стороны, где золотая струя прошла, Ланка на него налетел. «Что ты делаешь? Загубишь себя! Тут поди-ка черная беда рассыпана!» Подбежал к Лейку и давай его отталкивать. Тот свое, кричит, упирается. Ну и разодрались ребята. Ланку с горки сподручнее. Он и оттолкал Лейка подальше, а сам кричит. «Не допущу в том месте рыться!» «Себя загубишь, надо с другой стороны!» Тут опять Лейка набросился. «Никогда этого не будет! Загинешь там!» Сам видел, как в ту сторону черная пыль сыпалась. Так вот и дрались. Один другого остерегает, а сами тумаки дают. Дареву дрались. Потом разбираться стали, да и поняли, в чем штука. Видели змейку с разных сторон, потому правая с левой и не сходятся. Подивились ребята. Как она нам голову закружила, обоим навстречу показалась, насмеялась над нами, до да драки довела, а к месту и не подступишься. В другой раз не прогневайся, не позовем. Умеем, а не позовем. Решили так, а сами только о том и думают, чтобы еще раз поглядеть на голубую змейку. У каждого на уме и то было, не попытать ли в одиночку. Но боязно. Да и перед дружком как-то нескладно. Недели две, а то и больше все-таки о голубой змейке не разговаривали. Лейка начал. «А что, если нам еще раз голубую змейку позвать? Только чтоб с одной стороны глядеть», — Ланка добавил. «И чтоб не драться, а сперва разобрать, нет ли тут обмана какого». Сговорились так, захватили из дома по кусочку хлеба до да по лопатке, и пошли на старое место. Весна в том году дружная стояла, прошлогоднюю ветошь всю зеленой травой закрыла. Весенние ручейки давно пересохли, цветов много появилось. Пришли ребята к старым своим запрудам, остановились у Лейковой и начали припевать. «Эйка, эйка, голубая змейка, объявись, покажись, колеском покрутись!» Стоят, конечно, плечо в плечо, как уговорились. оба босиком по теплому времени. Не успели кончить припевку, от лейковой запруды показалась голубая змейка. По молодой-то траве скоренько поскакивает. Направо от нее густое облачко золотой искры, налево такое же густое черной пыли. Катит змейка прямо на ребят. Они уже разбегаться хотели, да смекнул, ухватил ланка за пояс, поставил перед собой и шепчет — Негоже на черной стороне оставаться. Змейка все же их перехитрила. Мешнок у ребят прокатила. У каждого одна штанина золоченой оказалась, другая как дегтем вымазана. Ребята этого не заметили. Смотрят, что дальше будет. Голубая змейка докатила до большого пня и тут куда-то подевалась. Подбежали, видят, пень с одной стороны золотой стал, а с другой черным чернехоник. И тоже твердый, как камень. Около пня дорожка из камней. Направо желтые, налево черные. Ребята, конечно, не знали вескости золотых камней. Ланка сгоряча ухватил один и чует. Ой, тяжело, не донести такой, а бросить боится. Помнит, что отец говорил, сбросишь хоть капельку, все в простой камень перекинется. Он и кричит лейку. Поменьше выбирай, поменьше. «Этот тяжелый!» Лейка послушался, взял поменьше, а он тоже тяжелым показался. Тут он понял, что у Ланка камень вовсе не под силу и говорит «Брось, а то надорвешься!» Ланка отвечает «Если брошу, все в простой камень обернется!» «Брось, говорю!» — кричит Лейка, а Ланка упирается «Нельзя!» Ну, опять дракой кончилось. Подрались, наревелись, Подошли еще раз посмотреть на пенек, да на каменную дорожку, а ничего не оказалось. Пень как пень, а никаких камней, ни золотых, ни простых, вовсе нет. Ребята и судят. Обман один это змейка, никогда больше думать о ней не будем. Пришли домой, там им за штаны попало. Матери отмутузили того и другого, а сами девятся. Как-то им пособиты вымазаться на один лад. Одна штанина в глине, другая в дегтю. Ухитриться тоже надо. Ребята после этого вовсе на голубую змейку сердились. Не будем о ней говорить. И слово свое твердо держали. Ни разу с той поры у них разговору о голубой змейке не было. Даже в то место, где ее видели, ходить перестали. А раз ребята ходили за ягодами. Набрали по полной корзиночке, вышли на покосное место — И сели тут отдохнуть. Сидят в густой траве, разговаривают, у кого больше набрано, до да у кого ягода крупнее. Ни тот, ни другой о голубой змейке и не подумал. Только видят, прямо к ним через покосную лужайку идет женщина. Ребята сперва этого в примету не взяли. Мало ли женщин в лесу в эту пору, кто за ягодами, кто по покосным делам. Одно показалось им непривычным. Идет, как плывет. Совсем легко. Поближе подходить стало. Ребята разглядели. Ни один цветок, ни одна травинка под ней не согнутся. И то углядели, что с правой стороны от нее золотое облачко колышится, а с левой черное. Ребята и уговорились. Отвернемся, не будем смотреть, а то опять до драки доведет. Так и сделали. Повернулись спинами к женщине, сидят и глаза зажмурили. Вдруг.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 и она распалась на две равнёшенькие половинки. Женщина подала половинки ребятам и говорит. Коли, который хорошие другому задумает, у того плиточка золотой станет. Коли пустяк, выйдет бросовый камешек. У ребят давно на совести лежало, что они Марьюшку сильно обидели. Она хоть с той поры ничего им не говаривала, а ребята видели, стала она вовсе не весёлая.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 «Золотой песок. Если большие станут спрашивать, где взяли, скажите прямо. Голубая змейка дала. Да больше ходить за этим не велела. Не посмеют дальше разузнавать». Поставила женщина на ребро, облокотилась на золотой правой рукой, на черной левой и покатила по покосной лужайке. Ребята глядят. Не женщина это, а голубая змейка. и обручи в пыль перешли. Правый в золотую, левый в черную. Постояли ребята, запрятали свои золотые плиточки до да кошелечки по карманам и пошли домой. Только Ланка промолвил. Нежирно все-таки отвалило нам золотого песку. Лейка на это и говорит. Столько видно, заслужили. Дорогой, Лейка чует, сильно потяжелело у него в кармане. Еле вытащил свой кошелек. До того он вырос, спрашивает Уланка: У тебя тоже кошелек вырос? Нет, отвечает, такой же, как был. Лейку неловко показалось перед дружком, что песку у них не поровну. Он и говорит: Давай отсыплю тебе. Ну что ж, отвечает, отсыпь, если не жалко. Сели ребята близ дороги, развязали свои кошельки, хотели выровнять, да не вышло.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 Сказал об этом Лейку, и кошелек на глазах стал прибывать. Домой пришли оба с полнехенькими кошельками. Отдали свой песок и золотые плиточки семейным и рассказали, как голубая змейка велела. Все, понятно, радуются, а у Лейка в доме еще новость. К Марьюшке приехали сваты из другого села. Марьюшка веселехонько бегает, и рот у нее в полной исправе. От радости, что ли?